вой разговор. Ответил Дон Филипис. И в таком случае я готов оказать вам содействие. Сочувствую вашим желаниям и предлагаю вам свои услуги у Авроры. Завтра же попытаюсь расположить в вашу пользу свою тётку, которая имеет на неё большое влияние. Почек рассыпался в бесчисленных благодарностях перед кавалером надававшим ему таких радужных обещаний. И мы с удовольствием заметили, что наша тактика увенчалась успехом. На следующий день мы ещё больше разожгли любовь дона Луиса новой выдумкой. Моя госпожа отправилась к донье Семене, как бы для того, чтобы склонить её на сторону кавалера, а затем, вернувшись обратно, сказала дону Пачеко: "Я говорил с тётушкой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 И мне удалось в конце концов рассеять дурное мнение, которое она составила себе о ваших нравах. Но это ещё не всё, продолжала Урора. Я хочу, чтобы вы в моём присутствии переговорили с тётушкой. Мы постараемся окончательно добиться её поддержки. Пачеко проявил необычайное нетерпение, светился с доньей Хименой, и желание его было удовлетворено на следующее утро. Мним имен Доса отвёл его Кортис, и они втроём затеили беседу, из которой выяснилось, что Дон Луис долสิน навлечь себя в самое короткое время. Ловкая Химена притворилась растроганной чувствами, которые он выказывал, и обещала кавалеру приложить все усилия, чтобы говорить племянницу выйти за него замуж. А чеко бросился к ногам доброй тётушки, чтобы поблагодарить её за её доброжелательство. После чего Дон Филлис спросил, проснулась ли уже его кузина. Нет, отвечала дуэня, она ещё почивает, и вам не удастся увидеть её теперь. Но приходите после обеда, и можете беседовать с ней сколько вам будет угодно. Ответ Доньи Химене Как вы легко можете себе представить, удвоил радость Дон Луиса, которому остаток утра показался особенно долгим. Он вернулся в меблированные комнаты вместе с Мендосой, которому доставляло немало удовольствия наблюдать за своим спутником и примечать у него все признаки истинной любви. Беседа их вертелась исключительно вокруг Авроры, а когда они отобедали, то Дон Филис сказал по чеку: У меня есть идея. Я думаю отправиться к тётушке несколько раньше вас и переговорить наидене с кузиной. При этом я постараюсь по возможности выведать, как она к вам относится. Дон Луиса одобрил эту мысль и, отпустив своего друга, последовал за ним только час спустя. Моя госпожа так удачно воспользовалась этим временем,